Близким копаешь могилы, Ждёшь и своей до поры, Медленно, медленно таишь Что ж ты там, дедушка, жил? Вырастешь, Саша, узнаешь, Саша слезу уронил.